Глава 4. Возвращение. Ты ищешь Джо, то, чего не существует. Ищешь начало. Конец и начала их нет вообще. Есть только то, что между ними. Роберт Фрост. Глава 23. Джессики часто приходилось подолгу бегать, иногда полдня Но она все равно это делала в своих розовых туфлях на высоком каблуке. Вот и в этот день, судя по цифрам в приложении в ее телефоне, она уже прошла больше семи тысяч шагов, хотя был еще только полдень. Грандиозная семейная встреча клана Кемберленд, которую они готовили к выходным, обещала стать абсолютной бомбой. В качестве реверанса яркому солнцу и монтане, в дополнение к туфлям, она надела Stetson Волосы стянула на затылке в гладкий хвост. Такой стиль она мысленно окрестила Восток встречает Запад. Она возвращалась в своих шикарных туфлях из мельницы, собираясь пройти через салон и торбу, но остановилась, потому что к ней подъехала Бодин на одной из машин комплекса. Хорошо бы такая погода продержалась до выходных, сказала Джессика. Бодин выбралась из машины и посмотрела на синее небо. Может и продержится. Сегодня вечером ожидается сильный ветер, а завтра солнце и 16 градусов. И это замечательно, добавила она. Можем ставить палатки. В лагерях Охривец и Тай Орлиное гнездо у меня сегодня поселятся гости, приехавшие на семейную встречу. Там всё готово. Риверс- уже готов, а в Орлином гнезде сейчас всё заканчивают. Твои гости разместятся там сегодня с комфортом и без проблем, она похлопала Джессику по плечу. Так что тебе не надо идти туда и пилить девочек-горничных. В моем контракте не упомянута обязанность пилить горничных, но мне хочется, чтобы у гостей не возникло претензий. Это семья Камберланд, да? Семейная встреча тере день рождения почетной Берти Камберланд, их матриарха. Завтра ей исполняется 102 года. У меня восторг смешивается с ужасом. 102 года. Ты видела торт? Ещё нет. Он почти готов, и я с благоговением посмотрела на него. Это интереснее, чем пилить горничных. Он огромный, просто гора, роскошный, затейливый. На нём перечислены важные события из жизни старой леди. Я сфотографировала торт и выставлю снимок на нашем сайте. Он поистине уникальный, и такой большой, что хватит всем 78 приглашенным в возрасте от 7 месяцев до 102 лет. Ты даже прыгаешь от восторга. Точно, засмеявшись, Джессика махнула рукой, указывая на мельницу. Там мы сделали композицию на тему большой дружной семьи, долголетия и связи поколений. Они присылали нам фото и воспоминания в течение нескольких недель. Семья забронировала мельницу на все выходные, а мы скомпоновали присланные материалы. Получился забавный музей семейной истории. Это совсем другой мир для тех, у кого нет ни семейной истории, ни близких родственников. Теперь ты тоже принадлежишь к семье Бодин Лонгбоу. Тронутая этими словами, Джессика легонько толкнула Бодин плечом. Короче, я решила сделать этот семейный праздник еще одним памятным событием в жизни почтенной леди. Кстати о семьях. Как у вас дела? Цвайб взлёты и падения, но есть и длительные периоды спокойствия. Сунув большой палец в передний карман джинсов, Бодин вздохнула. Поскольку сейчас тут все под контролем, я хочу поехать домой и поработать остаток дня там. Мне пришлось пустить дело всё своё красноречие, но я уговорила обеих бабушек уехать на несколько часов и сделать прическу. В доме останется Клементина, и мы с ней присмотрим за Элис. Это будет нелегко. Очень нелегко. Но мы семья, справимся. Я узнаю кое-что о Чейзе, но тебе ведь известно, какой он. Да. А ещё мне известно, что он счастлив. Он мало говорит, но делает много. Вчера он оседлал лошадей и просто вытолкнул маму с папой на верховую прогулку. Вообще-то они раньше иногда отправлялись вечером в ресторан, но после возвращения Элис ни разу не позволяли себе этого. И вот чейс заставил их прогуляться. Бодин вздохнула, они с Джессикой шли по дороге. А на прошлой неделе чей с коленом вытащили Рори в барак поиграть в покер. А то он просто обалдел, Отелис. Честь говорил, что она уже смирилась и не считает Рори своим сыном. Кивнув ей, Бодин смотрела, как гости комплекса метали подковы. Всё как обычно, подумала она. Кажется, она смирилась, хотя ещё неделю назад думала, Ильий нужно было так думать, что он её сын. Ребята буквально утащили его из дома на несколько часов. А ты отдыхаешь, от Отелис? Да, когда нахожусь здесь, Бодзин обвела широким жестом комплекс. И ещё с Коляном, он хороший слушатель. Ты, кстати, тоже стараюсь. Надо нам снова потанцевать в шестером, как в тот раз. Ей уже казалось, что тот вечер в Корели был сто лет назад. Рори по-прежнему иногда встречается с Челси. Я готова в любое время, кроме этих выходных. Поправилась Джессика. «Это семейная встреча, она взглянула на часы. Господи, мне надо еще проверить трансфер из аэропорта и буфет для приезжающих. По дороге я отправлю подтверждение в аэропорт. Все будет в порядке. Спасибо, Бо. Если захочешь поехать к парикмахеру за покупками или что-то в этом роде, я к твоим услугам. Джессика кинулась прочь на своих высоких каблуках. Но не в эти выходные, крикнула она обернувшись назад. Бодин пришла домой, нагруженная бумагами, и отложила их в сторону. Ей требовались обе руки и вся ее воля, чтобы выпроводить бабушек из дома. Справившись с задачей, она смотрела им вслед, пока они не скрылись из вида. Она вошла в столовую, где Клементина протирала большой стол. Ты уверена, что они не повернут назад? Шумно выдохнув, Бодина рухнула на стул. Уверена. Сейчас посижу пару минут, а потом поднимусь наверх и буду работать у себя. Бабушка сказала, Элис отдыхает, а ее утренний сеанс прошел хорошо. По-моему, тоже. А ты молодец, что выпроводила мисс Фенс и бабушку прогуляться. Если хочешь знать мое мнение, с Элис нужно держать небольшую дистанцию. Окинув довольным взглядом чистый стол, Клементина посмотрела на большой буфет. Они часто дрались вот так, спросила Бодин. Элис и мама, вот как недавно вечером. В детстве у них всё бывало: и ссоры, и потасовки. Интересно, что Элис это затевала, а побеждала твоя мать. Марин нравилась считать себя старшей, скажу я тебе. Она немного козыряла этим. Бодин с весёлым изумлением подпёрла кулаком подбородок. Правда? «О, Она не стеснялась и говорила: "Я была тут первая". Но она и прощала Эли за что-нибудь, потому что та была маленькая, а Элис ревела, когда твоей матери что-то доставалось, потому что она была старше. Я много лет наблюдала то же самое с тобой и с твоими братьями. Клементина помолчав ткнула длинным пальцем в бодин. Когда тебе было выгодно, ты всегда пользовалась тем, что ты средний ребёнок или единственная девочка. Иной раз это срабатывало, Бодин пожалуй, плечами, но не всегда. А они дружили, Клем. Любить немножко другое. Я люблю Чейз и Рори, но и дружу с ними. Я могу злиться на них, и рычать, но я дружу, лажу с ними. По-моему, да. Они бывали напряжёнными, как две переплетённые ветки, а через минуту уже смеялись, секретничали, хотя только что кричали и толкались. Кора была терпеливая, как иов с этими своенравными девчонками. Клементина протирала подсвечники ароматизированной салфеткой. Однажды, когда твоя мать была беременна Чейзом, я увидела, как она сидела наверху одна и плакала. Плакала и потирала свой небольшой живот. Она сказала мне, что скучает по сестре по Элис. Ты знаешь, что они выбрали имена для своих первых детей? Что? Какие? Когда они были еще девчонками, каждая выбрала для сестры имя ее первого сына, первой дочки. Чарльз в честь вашего прадеда, и Марин должна была назвать его Чейзом. А Марин выбрала для Элис имя Рори в честь их отца. А если родится дочка, То для Марин имя Бодин, а для Элис Кора. Клементина осторожно поставила на поднос тяжелые оловянные подсвечники. Я бы сказала, они очень много значили друг для друга, раз обе помнили об этом, хотя уже не были вместе. Мне никто не говорил об этом. Мне неизвестно, знал ли об этом кто-нибудь, кроме меня и девчонок. Они мне сказали, так что это было официально. Повернувшись, Клементина улыбнулась. По-моему, им тогда было двенадцать и четырнадцать». Я рада, что ты рассказала мне. Это мне поможет их понять, Бодин встала. Сейчас начну работать, но прежде посмотрю, как там Тамелис. Ты хорошая девочка, Бодин, хоть и не всегда. И этого достаточно. Поднимаясь наверх, Бодин думала о матери. Как та в четырнадцать лет заключила с сестрой договор и обе соблюли его условия, и о двенадцатилетняя, еле мечтавшая о детях, как может мечтать маленькая девочка, а были сражавши детей в подвале у маньяка, о том, как он отбирал у нее детей, которые могли бы ей дать хоть какое-то утешение. Будин решила стать теткой более ласковой и терпеливой, не просто ради бабушек или матери, Но ради самой Элис, которой когда-то было двенадцать лет. Она заглянула в спальню, и Элис испугалась. Сердито сверкая глазами, та держала в руке острые ножницы и щелкала ими. Коса была расплетена, и седые волосы рассыпались по ее плечам неряшливыми космами. "Элис, как можно твёрже сказала Бодин, хотя горло сжало паника. Что-то не так? Всё не так. Всё" Мне не нравится. Не нравится. Я не хочу. Ладно. Что тебе не нравится? Чего ты не хочешь? Я попробую тебе помочь. Надеясь, что говорила легко и непринужденно, Бодин осторожно шагнул вперед. Я могу сказать, что это неправильно. Элли Эллисткнула в воздух ножницами, и Бодин замерла. Я могу сказать, что ненавижу это. Доктор сказала: Она сказала, сказала: "Конечно, можешь. Ты можешь мне сказать, если чего-то хочешь". Ма и бабушка уехали". Элис щелкала и щелкала ножницами. Щелк, щелк, щелк. Они поехали делать прически. Но они скоро вернутся. Здесь я, Клементина внизу. Может, ты покажешь мне шарф, который вяжешь для меня? Я закончила, он готов. Глазнув зубами, Элис подняла вверх ножницы. Я могу связать шарф для Чейза. Все они дети Рин. Все ее, ее, все ее! Мне хочется посмотреть на шарф. Можно я примерю его? Не спуская с Элис глаз, Бодин осторожно шагнула к ней. «Еще немного, и она будет рядом с ней. Схватит за руку и отберет ножницы. Да, да, да. Но я не хочу вот это, свободной рукой Элис схватила себя за волосы и яростно дёрнула. Хорошо, успокойся. Ты и тут до бодён дошло. Волосы. Ты хочешь подстричь волосы как мама и как бабушка? Я не хочу. Крепко зажмурившись, Элис снова дёрнула за Сэр говорил, что стричь волосы грех для женщины. Но доктор сказала, что я могу сказать. Я могу сказать, чего я не хочу или хочу, что правильно. Я не знаю. Ты можешь сказать, подтвердила Бодин, продвинувшись еще на шаг. Это твое право. Ты можешь сказать Элис, потому, что это твои волосы. Я ненавижу их. Тогда мы можем изменить их, чтобы они тебе понравились. Мы можем подстричь твои волосы. Я отвезу тебя. Нет, не там. Нет, нет, не там. Она посмотрела на стены, на дверь, Ее дыхание участилось. Нет, не там. Я могу их отрезать. Я хочу их отрезать. Он не может остановить меня, раз я тут. Дома. Ой, да черт с ним. После этих слов Бодин Элис вытряхла глаза. Чёрт, ним, Элис! это ведь твои волосы, правда? Никто не собирается тебя останавливать. Как тебя подстричь? Ты? Элис опустила ножницы и посмотрела на Бодин. Ты умеешь это делать? Умеешь? Ну ты будешь у меня первая клиентка, но ну, я попробую. Может, у Бодин всё-таки ёжалось сердце. Но она улыбнулась, и Элис послушно протянул ей ножницы. Давай устроим наш салон в ванной. Не возражаешь? Ты сядешь на табурет. Как тебя стричь? Коротко или не очень? Я не люблю их. Я не хочу их отрезать их. Будиנו садила Элис на табурет. Вот о чем я подумала. Одна девушка отрастила длинные волосы, почти такие же, как у тебя. «Отрастила, потом отрезала, пожертвовав их на парик для женщин, которые заболели и потеряли волосы. Если ты хочешь, чтобы мы поступили так же, я могу узнать, как это сделать. Ты пошлёшь это больной девушке? Пошлёшь волосы? Да, ты хочешь, чтобы мы так сделали. Но они такие безобразные, старые и ужасные, она заплакала. Кто захочет такие? Надеясь ее утешить, Бодин провела ладонью по немыслимо длинным волосам. Могу поспорить, что их сделают красивыми. Сейчас я загляну в свой телефон, а ты пока расчешись. Бодин дала ей щетку, та хмуро смотрела в зеркало. Следуя инструкции, Бодин заплела длинные предлинные волосы. По-моему, твоих волос хватит для двух больных девушек, и они будут благодарны тебе. Сейчас я немного поверну тебя, чтобы ты посмотрела со стороны. Ты хочешь, чтобы они были такой длины? Будин дотронулась рукой до середины спины Элис. «Еще короче. Будин поднимала руку все выше и выше, дюйм за дюймом, и наконец увидела решительный кивок, когда ее ладонь оказалась на уровне шеи. Хорошо, давай посмотрим. Она завязала лентой оба конца косы и шумно выдохнула. Я нервничаю. Ты уверена, что надо стричь? Я не хочу их. Тогда ладно, поехали. Маля небо, чтобы результат не вызвал у Элис ярости или слёзы. Бодин щелкнула ножницами, подхватила тяжелую косу, падавшую на пол, и затаила дыхание. Хмуря брови, Элис смотрелась в зеркало. Вообще-то я могу немного подправить. Может, возьму у бабушки маленькие ножницы или пробормотала Бодин. Элис медленно подняла руку и запустила пальцы в волосы. Они все равно ужасные, но уже лучше. Они отрезаны, и он не может меня остановить. Ты их отрезала? И он не может меня остановить, но я не знаю, кто это. Она ткнула пальцем в свое отражение. Я не знаю. Бодин отложила косу в сторону и опустила руки на плечи Элис. Это моя тётя Элис, которая дала мне имя. Элис встретилась с ней взглядом в зеркале и еле заметно улыбнулась. Ты бодрен, потому что мы пообещали друг другу. Правильно? А я вот что придумала. Ты знаешь, что у мисс Фэнси в комнате есть краска для волос. Давай покрасим волосы и тебе в рыжий цвет, как у неё? Мне нравятся волосы бабушки. Мне тоже? Элис, давай покрасим тебе волосы. Теперь улыбка осветила всё лицо Элис. Я хочу Я хочу рыжие волосы, как у бабушки. У тебя красная жилетка, она красивая. Тебе нравится? Бодин провела рукой по красной кожаной безрукавке, которую купила в Миссуль с подачи Джессики. Если хочешь, можешь иногда брать ее у меня. Рин ненавидит, когда я беру ее одежду. Я не против, ведь я сама тебе предложила. Давай-ка я схожу за краской. Из предосторожности она взяла ножницы с собой. Работа всё ещё ждала её, но она потом наверстает. Бодин оценивала себя как консультанта по окраске волос и макияжу достаточно низко, но она очень старалась. Воодушевлённая успехом, она уговорила Элис примерить джинсы в первый раз после её возвращения, красивую рубашку и её собственную красную жилетку, и даже откопала где-то серьги. Когда Элис стояла перед большим зеркалом и рассматривала себя, Бодин решила, что это один из лучших моментов в ее жизни. "Теперь я вижу себя", с удивлением сказала Элис. "Я постарела, но это я". Элис. Элис и Бодин. "Ты вправду красивая?" "Я была красивая", Элис дотронулась до своей щеки. Правда, я была красивая. Он забрал у меня красоту. Я немного вернула. Я чуточку вернула. Мне нравятся мои волосы. Мне нравится красная жилетка. Спасибо тебе. Носи на здоровье. Давай похвастаемся клементине. Бодин протянула Элис руку и та хоть и с сомнением наклонила голову, но вложила свою руку в ее... Когда они спускались по лестнице, Бодин услышала голос матери. Элис тоже услышала его, и ее рука напряглась. "Я поднимусь чаем наверх и посплю", говорил Марин. "Может, я вернусь после обеда и помогу Джесси". Но Марин наливала чай и застыла, когда Бодин привела Элис на кухню. Кипяток переливался через край чашки, и Клементина поскорее забрала у нее чайник. Элис У Марин брызнули слезы из глаз, и она прижала пальцы к губам. Элис. Элис. Она бросилась к сестре, и хотя та вздрогнула и застыла, побежала и обняла ее. Ох, Элис. Я не хотела Бодин их отрезала для больной девочки. Ох, Элис. Слегка отстранившись, Марин взбила пальцами рыжие волосы, которые Бодин ухитрилась кое-как уложить. Мне нравится. Очень нравится. Я люблю тебя. Она снова прижала к себе Элис и протянула руку Бодин, поцеловала руку дочери и закрыла глаза. Сёстры так и стояли, обнявшись. Семейный праздник Камберлендов который проводила Джессика. Включал верховые прогулки, катание на пони, перегон скота и уроки верховой езды. Колин работал сверхурочно, а на рассвете должен был снова вернуться на ранчо, но пока не спеша ехал на сандауне домой, наслаждаясь свободой. Он надеялся, что в конце дороги увидит Бодин, а потом она посидит с ним, они выпьют пиво и полюбуются закатом. А если в ближайшие дни их рабочие графики совпадут, он пригласит ее на шикарный ужин. Коля и сам не понимал, зачем ему было это нужно. Он никогда не любил шикарных ужинов, но хотел пойти куда-нибудь с ней и посмотреть, как и что. Он хотел, чтобы она опять легла к нему на кровать, и не только для сна. Он просто хотел ее, и пора было в этом признаться. «Все в ней нравилось ему, так почему ему не хотеть ее?» Он вернулся сюда не ради женщины, но нашел именно такую, какую хотел, ту, с которой мог бы прожить жизнь. Может, она пока не созрела, но он не думал, что она сильно отставала от него. Основной вопрос состоял в том, надо ли ему ждать, когда она поймет это сама, или подтолкнуть ее к этому? Было над чем поразмыслить. Лучше, чем сейчас не будет. Наклонившись, он потрепал сандау по шее. Правильно, малыш. После теплого дня наступил прохладный вечер. Расцветают луговые цветы. Вон там олени, видишь? Да, видишь. Уже сменили свою зимнюю окраску, поля зеленеют. Скоро мы погоним часть наших лошадей туда на выпас. А на вершинах еще лежат снега, но из-за них небо кажется еще более голубым. Он остановил коня, чтобы спокойно полюбоваться красотой вечера, и увидел, как за полем мелькнули белые хвосты оленей. Неожиданно подумав, что стоило бы нарвать букетик для Бодин, он смутился. Кажется, он зашел слишком далеко. Коля решил еще немного проехаться и выбрал дальнюю дорогу. Ну-ка, разомни ноги, малыш. Он тронул поводья, и Сандаун рванул вперед. Внезапно ногу Коли пронзила жгучая боль. Он услышал резкий щелчок пули. Сандаун вскрикнул от боли и споткнулся. У Колина мгновенно сработал инстинкт «Вперед!» Он чувствовал, что Сандаун теряет силы. Но они были в открытом поле, и он подгонял коня, пока они не выехали на пригор к домику, где деревья давали им укрытие. Коллин соскочил на землю, извергая проклятие из за боли в ноге. И только теперь увидел кровь, сочившуюся из брюха Сандауна. Тише, тише, тише. Стащив с себя бандану, он прижал ее к ране. Всё хорошо, все хорошо. Он услышал рёв мотора и его эхо выхватил телефон, обшаривая взглядом деревья, горы и поклялся отомстить негодяю, ранившему его лошадь. Бодин вышла из дома, надеясь, что Колин уже вернулся. Она предвкушала, что позабавит его рассказом о том, как стригла Элис и помогал ей краситься. Они посидят в прохладе любой закатом, она опишет ему, как прошел ее день, и послушает его рассказ. Ей нравилось представлять, как потом они пойдут к Коле, и славно проведут время на его кровати. Она стояла и улыбалась своим мыслям, но внезапно услышала, что чей что-то крикнул, и выскочил из дома. Первым делом она подумала об Элис, но тут из дома выбежали отец и Рори, а следом за ними и все остальные. В чем дело? Что случилось? Кто-то стрелял в Колину и попал в его лошадь. Он в мели отсюда на дороге черного ангуса, чей сбежал к прицепу с лошадьми. Рори метнулся в конюшню. Бодин подумал о комплекте первой помощи для лошадей и бросилась за ним. Она схватила уздечку и за какие-то секунды вывела Лео во двор. Что ты затеяла? сердито спросил Рори. На Лео я прибуду туда быстрее. Не выдумывай. Тот, кто это сделал, может все еще быть там. Тогда и ты оставайся. Огрызнулась Бодин. Вскочив на спину Лео, она пустила его в галоп. Теперь она сообразила, что слышала тот выстрел. Вернее, эхо этого выстрела, когда вышла из дома, но только не обратила на него внимания. И мысль о том, что стреляли в колена и попали в его великолепную лошадь, наполняла ее яростью. Пригнувшись, Бодин направила Лео в лес по узкой неровной тропе, чтобы срезать дорогу и придержала его лишь когда они спускались вниз по склону. Стоило ей увидеть Колина, как ее захлестнула волна облегчения, от которого закружилась голова, потому что он стоял на ногах, не Сандаун тоже стоял. Но следом ее накрыла мощная волна страха. Она увидела на земле кровь. Он поднял голову, его лицо было искажено яростью. Оно не изменилось, когда он заметил ее». Какого чёрта ты тут делаешь? Серьёзное ранение, крикнула она, подъезжая. Помощь близко. Серьёзная? Не знаю. Бодин, чёрт побери, не твоё это дело. Он усёкся. Она уже была здесь, и он не мог это изменить. Возьми его под осцы, ладно? Поговори с ним. Ему больно и он напуган. Дрожит, подумала Бодин, соскочив слева. Она подошла к Сандауну. Всё хорошо, всё хорошо. Сейчас мы отвезём тебя домой и вылечим. У него брюхо задето. Думаю, это царапина, длинная, глубокая, сильно кровоточит. Колин вытащил из сидельной сумки запасную рубашку, когда бандана намокла. Кто-нибудь вызвал ветеринара? Да, ответила она, потому что кто-нибудь наверняка его вызвал, а Колина необходимо было успокоить не меньше, чем его лошадь. Не волнуйся, Сандаун поправится. Вот они и приехали. Она держала обеих лошадей, когда отец маневрировал с грузовиком и прицепом. Рори спрыгнул еще на ходу. Ветеринар едет, шериф тоже. Он может идти. Мы привезли подъемник». Может, сейчас он зайдет». Давай посмотрим, сынок. Сэм сжал плечо Колины и нагнулся. По-моему, ранение не проникающее и не сквозное. Это глубокая царапина. Все будет нормально. Осмотрев рану, Сэм подошел к морде Сандауна и проверил его глаза. «Все будет хорошо. Сейчас мы отвезем тебя домой. Он перевел взгляд на хромавшего к нему Колина и на удивление спокойно спросил: "Ты ранен?" "Возможно. Ради бога, ты ранен?" Бодин схватил Колина за руку. Но он резко выдернул ее. Мне важнее моя лошадь. Медленно, испытывая боль, как и его конь, Колин отвел своего любимца в прицеп. Не лезь к нему сейчас. Сэм похлопал Бодин по руке. Он ранен и ужасно зол, так что пока не приставай. Поедем домой и займемся ими. Обиженная и злая Бодина нажала губы, вскочила на Лео и поскакала домой. Она не подходила к Колину и держалась поодаль, пока он продолжал успокаивать раненую лошадь. У нее разрывалось сердце, когда она видела, как Сандаун положил морду на плечо хозяина и как тот зажмурил глаза, пока ветеринар колола лошади обезболивающие. Колин непрерывно гладил Сандауна, что-то говорил ему и зорко следил за действиями ветеринара. Должна сказать, что ему повезло. Ветеринар стянул с рук окровавленные перчатки и бросила в пластиковый мешок. Хотя попасть под полю не такое уж везение, Поле царапнуло кожу и подкожный слой внутрь не проникло. Он потерял кровь, но и поболит у него рано какое-то время. Я дам лекарство от инфекции и загляну завтра утром. Ему понадобится отдых и забота. Рану держи чистой. Но у него все будет нормально. Он сильный, здоровый мальчик. Я напишу подробные рекомендации, и мы будем вместе наблюдать за ним. Несколько дней никаких интенсивных нагрузок. Неделю не ездить на нем. Потом посмотрим. Он поправится, кол, будет бегать с боевым шрамом. Нас это не волнует. Ветеринар поправил очки в прямоугольной оправе и взглянула сквозь стекла на колена. Спать ты будешь сегодня здесь? А ты как думаешь? Я думаю, что напишу тебе, на что надо обращать внимание и из-за чего можно позвонить мне и разбудить среди ночи. А если все будет нормально, то увидимся завтра. Спасибо. Сандаун поблагодари доктора. Может, чуточку медленно, но Сандаун наклонил голову. Тогда Бодин подошла к ним. Доктор Бикерс, может вы посмотрите и колено перед уходом? Она указала на ногу Колина, и Биккерс возвела глаза к потолку. Господи, показывай ногу, парень. Эй, чейс Лонгбоу, помоги этому идиоту дойти до кухни, а там я посмотрю. Может, его надо вести в больницу, черт побери. Я никуда не уйду от моей лошади. Ладно. Тогда принеси этому идиоту табуретку, и я посмотрю, что там у него. Чей притащил табурет и просто усадил на него колено. Заткнись, пригрозил он. Или я сам воткну в тебя иглу. Я бы выбрал пиво. Доктор Биккерс покачала головой и поправила очки. Никакого пива, пока я не посмотрю, что там у тебя. Она сняла с колена сапог, и у него от боли побледнело лицо. У Бодин сами с собой сжались кулаки. В двух дюймах выше его лодыжки кожа расцвела бордовым и красным вокруг кровавой раны. "Что ж", усмехнулась Бикерс, доставая чистые перчатки. "Твой сапог принял на себя самое страшное. Я любил эти сапоги". Всё еще ужасно злая, Бодин, заставив себя сдержать гнев, подошла и взяла колено за руки. Что ты как маленький? Ты можешь себе позволить новые сапоги. Пуля вырвала у тебя кусок тканей, но это не так страшно, сказала ветеринар. Сильно поболит пару дней и всё. Если хочешь какое-нибудь обезболивающее, ступай к человеческому доктору. А я могу обработать рану, и у тебя появится боевой шрам. Если хочешь, чтобы на него наложили швы, тоже обращайся к хирургу. Я могу это сделать, но смысла особого нет. Теперь держись. Сейчас я почищу и продезинфицирую рану, и это добавит адского пламени к твоим мукам. Хочешь что-нибудь взять в зубы? Колин хмуро взглянул на Бодин. Да. Он привлёк её к себе и припал губами к её губам. Когда его пронзила боль, он на минуту сбился с дыхания. Но она обхватила ладонями его лицо и еще крепче поцеловала его. Почти готово, сообщила Бикерс. Теперь как можно дольше не трогай рану. Костыль тебе не нужен, но найди пару кроссовок и ходи несколько дней в них. Сапоги пока не надевай. Твоя рана не такая страшная, как у твоей милой лошадки. Так, глубокая ямка и все». Но сейчас мне кажется, будто ты ковыряешь меня до кости раскаленной кочергой. Да, понимаю, потерпи. Ты ведь сильный, здоровый мальчик. Бикерс шлепнул его по коленке, и почти такой же красивый, как твоя лошадь. От боли можешь принять что-нибудь, что продается без рецепта. У тебя ведь припасено и что-нибудь более сильное, ты сам мне говорил. Нет, не говорил. Ладно, я выпишу тебе, а завтра увидимся. Спасибо. Бикерский внуф выбросила перчатки. Хотелось бы знать, какой сумасшедший негодяй выстрелил в такую чудесную лошадь. Но может, он стрелял в тебя, а досталось лошади. Она собрала свою сумку и кивнула Тейту. Твоя очередь. Шериф подошел к Колину. Ты можешь поговорить со мной, кол. Да. Но сначала и правда выпил бы пиво. Рори протянул ему бутылку. Вот, принёс тебе. Пойду домой и скажу всем, что у вас с андауном всё в норме. Спасибо. Колин пил долго и неторопливо. Наконец он повернулся к шерифу. Я расскажу тебе то, что знаю. Работал немного дольше, медленно ехал домой. Был приятный вечер. Я решил дать Сандауну пробежаться. Мы приближались к первому изгибу дороги Черного Ангуса. Он только-только перешел на галоп. Я почувствовал, как пуля ударила в меня, и тут споткнулся Сандаун. Мне пришлось его подгонять. Ему было больно, но мы ехали по открытому полю, а я не хотел получить еще одну пулю. И я подгонял его, пока мы не укрылись за деревьями. Я слышал, как чей-то квадроцикл сорвался с места и уехал. Ты уверен в этом? Может, пикап, мотоцикл? Я знаю разницу. Квадроцикл, возможно, мотовездеход. Он ждал, когда мы проедем поворот, чтобы попасть наверняка, поэтому и был там. Иначе почему он не выстрелил, когда мы просто стояли или двигались медленно? Мы перешли на голуб. А это, вероятно, сыграло свою роль. Ему пришлось быстро менять угол, компенсировать. Похоже, не слишком умелый стрелок. Коллинз снова долго пил пиво, прежде чем сказать. Как мне подсказывает память, Гаррет Клинток всегда неважно стрелял. Хотелось бы знать, есть ли у него вездеход. Предоставь это мне. Колинсу сунул пиво, Бодин и встал. От гнева его глаза стали похожи на штормовую тучу с ярко-синими вспышками. Ты видишь эту лошадь? Я люблю Сандауна как брата. Какая-то сволочь прячется среди деревьев, хочет подстрелить меня и попадает в мою лошадь. Я не оставлю это безнаказанным. Если ты отправишься к Гарриту, Мне придется посадить тебя под арест за посягательство на личность. Но это случится после того, как он надаёт тебе пинков по заднице, ведь ты не можешь переносить вес на раненую ногу. Или ты думаешь, что я спущу ему это, если он действительно виноват? Нет. А ты думаешь, если он это сделал, я сам ему спущу? Тейт вздохнул и потер лицо. Я разберусь с этим, а ты не делай глупостей. Шериф уехал, а Коллин снова сел, поскольку нога горела и пульсировала словно больной зуб. Я позабочусь о Клинтоке вместо тебя, сказал Чейз. Колин взглянул на Чейза и покачал головой. Знаю, ты можешь, но я должен сам разобраться с этим. Тейд прав. Сейчас Клинток надаёт мне пинков. Так что я просто подожду несколько дней. К тому времени шериф посадит его за решетку. У Клинтока есть вездеход. Колин кивнул. Рано или поздно он появится. Я подожду. Ладно, я принесу тебе спальник. Два спальника, крикнула Бодин брату, когда тот уходил. Чейс вышел, Околен посмотрел на нее. "Ты собираешься тут спать?" "А ты как думал?" Он снова встал и прижал ее к себе. "Глупая, зачем ты поехала туда? У меня просто зла на тебя не хватает, но не в моих правилах наказывать женщин. Хорошо? И мне не хочется пинать тебя взад за твою бесполезность. Лучше я принесу тебе тарелку, которую Клементина наверняка согревает в духовке." И еще пиво. пару бутылок и пару таблеток Матрина. Четыре. Четыре, согласилась она. Бодин. Колин положил голову ей на плечо, когда этого сандаун ему. Я страшно испугался. Знаю, она понимала. Он испугался не стрелка, а впал в панику из-за опасения потерять лошадь. Сейчас я принесу тебе ужин. Она ушла, а он хромая снова вернулся к Сандауну. Он подумал, что едва не остановился, желая нарвать букетик для Бодин. Зря не остановился.